Мыза, каменный нос. Саша не вернулся из Петергофа, и на следующий день в пятницу приближалась суббота, которая, по сообщению молодого Бестужева, была на Каменном носу, в банной, и Алёша на свой страх и риск решил действовать самостоятельно. А нападение на Мызу, разумеется, не могло быть и речи. К подобному предприятию следует готовиться долго и тщательно. Алёша думал только о рекогносцировке. Для ознакомления с местностью и вообще необходимо убедиться, стоит ли на каменном острове Мыза и что она из себя представляет. Граф Антон говорил, что вокруг болота, забор неприступен, а на старом маяке всегда кто-то торчит для наблюдения за местностью. Последнее было особо нежелательным. В начале июня и в полночь светло, как днём. Оставалось надеяться на дождь. При пасмурной погоде ночью, если не темно, то уж с сумерками это время суток определённо можно назвать, а в сумерки все собаки серы. Но ничто, как нагрех не предвещало дождя. А почему собственно ночью он должен наведаться на Каменный нос? Почему не днём? Он, любитель охоты, без рябчиков и куропаток жить не может. Кто сказал, что на Каменном острове нельзя охотиться? Запрещающей таблички там наверняка нет. Если поймают, скажут, что заблудился в островах. В крайнем случае поколотят. Ну, лучше до этих крайностей не доводить. Дворнебестужево знает о своей полной безнаказанности, и так может отделать человека, что и не встанешь после побоев. Но помнится, граф Антон не про дворню толковал, а про военный караул. Это ещё хуже. В конце концов, Алёша остановился на следующем варианте. Он берёт с собой Адриана, и они плывут на Каменный нос вечером, к предполагаемому бальному времени. На всякий случай возьмут с собой не только ружьёдные пистолеты, а там видно будет. Такой у него был стратегический план. Осталось только заморочить голову Софье, чтобы у неё не было никаких подозрений по поводу этой поездки. На медне, когда Алёша явился домой в 3:00 ночи, Софья лежал в уголке супружеской кровати. В изголовье горела свеча. При появлении мужа она не повернула к нему лица, не сказала ни слова, а только думала на свечу и затаилась в темноте. В последнем проблеске света Алексей увидел её острое обиженное плечо, подбородок скинулся к свече так отчуждённо. По дороге домой он твёрдо решил, что не будет рассказывать Софье о встрече с молодым Бестужевым, дабы не волновать попусту. Но здесь все его благие намерения разом соскочили со схи. Софья, я знаю, где прячут Никиту, сказал он в темноту. Она сразу села, и Алёша почувствовал её горячее дыхание у своей щеки. Они проговорили до утра. Однако он рассказал ей о беседе в карете, как бы пропуская всё через сито, когда незначительные подробности проваливаются без препятствий, а главное Акраули и предполагаемым нападением на Мызу застревает, оставаясь тайной. Ружьё и пистолеты были вынесены из дому с подобающими предосторожностями, а Софье было сообщено, что его с Адрианом срочно вызвали в Адмиралтейскую коллегию и штвернуться они поздно. Алёша предпочёл взять самую плохонькую лодчонку, дабы не привлекать к себе внимания. Итак, по фонтанной речке до устья у Екатеринговского дворца свернуть на речку Екатеринговку, а затем протокой добраться до восточного берега Каменного острова. И Екатерингов, и крохотный вежий островок, на котором стоял подзорный дворец, и Гутуев остров, Алёша помнил ещё с того времени, когда в первый свой приезд в Петербург прошёл весь город пешком в поисках моря. За 5 лет Екатеринговский дворец отреставрировали, Но Елизавета не любила в нём жить, а Алёша надеялся, что места эти и по ещё и пору безлюдны. Фонтанку преодолели быстро, по городу плыть одно удовольствие, ныряй себе под мосты и да досматривай по сторонам, развлекаясь. На повороте в Екатеринговку поднялся вдруг ветер. Нешуточная волна стала бить в борт. Ориентироваться в протоках было трудно. Кустарный остров вполне оправдал своё название. Он весь зарос ивняком, ольхой и грушиной. В отдалении чернели лочуги рыбаков, висели сети, развешанные для просушки, дымился костерок. Пока всё совпадало с рассказом графа Антона, помнится, он упоминал про рыбаков. Алексей плыл у самого берега, стараясь быть незаметным. На выходе из протоки обнаружилось много мелких островков, они словно плавали в воде. Камне осока чайки. Попробуй определить без карты, какой здесь остров каменный, а какой вольный. Алексей Иванч, воды набежала. Так и черпай. Алексей сам сел на вёсла и направил лодку к обрывистому, мушёйному крупными камнями и галькой берегу. Наверное, это и есть каменный. Граф говорил всё время держаться левой руки. Лодку спрятали в густой осоке. вышли на берег и осмотрелись. Теперь слушай, сказал Алексей Денчику. Ружьё мы взяли для отвода глаз. Если нам здесь и понадобится оружие, то это будут пистолеты. Кому здесь глаза-то отводить? Чайкам, что ли? Недоверчиво прищурился Адриан. А хоть бы и чайкам, чтобы не орали. Главное, иди за мной вслед в след. И полнейшая тишина. Понял, чай не деод. Обежи набросил Адриан, и они тронулись. Кустов на острове было немного. Почва, как и обещал граф, была топкой, иногда приходилось прыгать с камня на камень. Вдалике темнело нечто, что могло быть в равной мере и мызой, и купой деревьев. Они шли хотко, прячась за валуны и редкие кустарники. Скоро стало явственно видно, что дерево там одно, а всё остальное забор и торчащее нечто. что могло быть башней. Грав говорил, что мы запредставлять собой пристройку к старому маяку, который давно потерял свою функцию. На верхней площадке, где когда-то зажигали фонарь, глухой Харитон устроил себе горницу, с завидным постоянством взбирался наверх по винтовой лестнице, дабы обрести одиночество и помолиться. С маяка отлично просматривался луг, гряда камней, причал и море, то есть все подступы к мызе. Эта старинная усадьба попала в собственность канцлера Бестужева при конфискации имущества некоего опального дворянина. По обретении острова и мызы Бестужев распорядился обнести её высоким забором, обставил кое-какой самой простой мебелью и, кажется, забыл о её существовании. Хотя дикий остров был по-своему поэтичен, а в камышах водилось множество уток и прочей дичи. ина без тужев не любила охоты. Пришло время, и мы запонадбился ему для других целей. Мни мы сокромозо болотнуть не первой жертвой, посетившейся и стены из-за политических дрязг. Всё, пришли. Пусты кончились, перед разведчиками расстилался обширный луг, заросший высоченными, чуть ли не врост зонтичными. Белые кущи чесноти и дикого укропа, несмотря на вечерний час, Растачали медовые запахи. Укрыться в этой белой кипени было проще простого, и Алексей благословил небо, что неродивые стражники не догадались её выкосить. В другое время года никто не мог бы подойти к мзы невидимым. Они сели на землю. Вот под этим кустом меня ижди. Дальше я пойду один, шёпотом сказал Алексей, хотя кто их тут мог услышать. На разведку Что ищем-то? Скажите, Алексей Иванович, христораде. Любопытные глаза денщика так и буравили хозяина. И Адриану было ясно, что барин пожаловал на остров по нешуточному, тайному делу. И ему тоже хотелось приобщиться к этой тайне, и чтоб страшно было, и чтоб мурашки по телу. "На вот, и сиди, со взведённым курком". Алексей сунул в руки Адриана пистолет. "Если что, беги на выручку". Да то ж не сомневайтесь, прибегу. Нет, не беги, Алексей словно напомнился. Если их с Адрианом схватят, то никто не будет знать, где их искать. Более того, сведения о Никите, которых они так долго ждали, и которые сами упали в руки, в случае их пленения пропадут в туне. Так бежать или не бежать? Дёргал за рукав Адриан. Не бежать. За этим забором держит Никиту Оленев. Эти сведения необходимо проверить. Если я, он вложил в руки денщика часы, не вернусь через час, то ж пар клоткий, поспешай домой. Найдёшь Белова, всё расскажешь. Понял? Алексеев скинул руку в прощальном приветствии и как в пену морскую нырнул в уже мокрую от росы белоснежную траву. Адриан влез в середину куста, отличный наблюдательный пункт и замер. глядя на высокий забор без жизненной музы. Сейчас, когда Алексея не было рядом, ему почудились далёкие голоса, наверное, переговаривались за забором. Потом из трубы потянулась струйка дыма, еду готовит, не иначе. Адриану остро захотелось есть. Он достал из сумки хлеб с сыром и принялся жевать это, что не успел засунуть в карман Алексее Ивановича, какой-нибудь еды. Какая может быть разведка на голодный желудок? Алёша Миштем лежал на самом краю цветущей кущи и размышлял, как лучше добраться до забора: перебежать голый участок земли или преодолеть его ползком. "Каретон! Глухайте тетере!" кричали за забором. Потом стали кликать какого-то Степана, грозя ему унтер-офицером. Потом два мужика, непотребно ругаясь, принялись где-то совсем рядом пилить дрова. В вот итоге меняться немного и поползу дальше, уговаривал себя Алексей. На краю белого царства пробегал ручей, воды которого и питали корни зонтичных. Прямо перед лицом Алёши торчали одуванчики, он устал их рассматривать. Это были не те майские весёлые цветки, которые жёлтым ковром устилают все городские задворки и пустыри, эти луговые выросли до полуметра длиной, трубчатые их стебли были толщиной в палец. А белая шапочка столь плотна, что могла выстоять и против дождя, и против ветра, и, наверное, только при полном одряхлении просыпалась семенами здесь же, у родительского корня. Вид этого живучего, непобедимого растения заставил Алексея вскочить на ноги. В несколько прыжков он преодолел голые пространства и замер, прижавшись к забору. Очевидно, его не заметили. Не прозвучало ни выкрика, ни выстрела, Теперь отдышаться и тихонько следовать вдоль забора. Даже если кто-то и дежурит на башне, Алексей уже невиден наблюдателю. Он двигался в полный рост, плотно прижавшись к доскам животом и грудью, словно полз по забору, пытаясь найти щелку, чтобы заглянуть внутрь. Но нитут-то было. Доски были толстые, поставлены внахлёст. Неожиданно он заприметил небольшой сучок в гладко остроганной доске. Он ткнул его пальцем, Исучок поддался. Кругляшка усохла и стала меньше своего гнезда. Алексей нашарил в карманах нож и остриём протолкнул сучок внутрь. Словно глазок в занавесе, через который вбытность своим актёрам Алексей смотрел в зрительный зал. Воспоминания о навигацкой школе были столь реальны, что он даже не удивился, когда из темноты выплыла вдруг и замерла лицо Никиты. Оно находилось на расстоянии вытянутой руки, и Алексей принял его за воскресший в памяти бестелесный образ. А когда понял, что образ не будет возникать в памяти бородатым и перечёркнутым железной решёткой, то вскрикнул невольно и тут же зажал рот рукой, боясь, что его услышат. Отправляясь в разведку, Алексей в глубине души не верил, что молодой безтужижев сказал правду. Также подспудно зрела в нём мысль То есть ли граф изымыслил каверзу или дрянь какую против Сашки? Это у них счёты, а он Корсак здесь ни причём, поэтому подставлять своему куда безопаснее, чем другу. А здесь надо же какие дела. Граф почему-то сказал правду. За спиной Никиты висел мрак. Бледное лицо его не было измученным или страдальческим, оно было безучастным. Глаза смотрели и не видели. Это выражение глубокой задумчивости почти отупения делало друга никак не как на себя не похожим. Он словно состарился вдруг на 10 лет, совсем чужое лицо. Забыв о всяческой предосторожности, Алёша позвал его тихонько, но Никита неожиданно круто повернулся и ушёл вглубь комнаты. Какая она камера! Алексей не смог рассмотреть, что-то белеет, но что именно, не разберёшь. Чрезвычайно взволнованный, даже взмокший от переживаний, Алексей двинулся дальше вдоль забора. Всем существом его овладела новая мысль. А что если напасть сейчас же, немедленно? В башне пусто, судя по голосам караул невелик. Сейчас он сбегает за Адрианом, у них две шпаги. Однако надо выйти к причалу, где-то у них там калитка. Забор повернул под прямым углом, И алёшиным глазам открылся обрыв, только узенькая тропочка позволяла удерживаться вблизи ограды и не упасть в воду. Он проследовал по тропочке до самого конца её, дальше забор шёл по огромным валунам, за подлецо с их неровными боками. Оставался один путь вплавь. Им Алексей и воспользовался, сняв предварительно камзол и башмаки. Пристань представляла собой дощатый настил на сваях. Шторм волны наверняка заливали пристань. Расстояние от поверхности воды до настила было совсем небольшим. Хлопнула калитка. Надолёшиный головой заскрепели доски. Он затаился. Всё, Кушнаков, я пойду. Зря что ли баню топили? раздался голос. Я тебе пойду. Баню протопили под недосмотрю. Сегодня не мыться никому. Что не завшевишь? Второй попыхивал трубкой, говорил добродушно, но непреклонно. Злоумышленника ждать, хмыкнул первый. Да брехня всё это, розыгрыш. Приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Добро бы кто поутный приказал. Я подчиняюсь только старшему по команде. Вот я тебе и приказываю, стоять на часах, а овеньки забудь. Старший, казалось, улыбается, пых-пых трубочкой сплюнул в воду. сел на лавку. Прямо наддалёшенной головой застыли непомерно большие подошвы его сапог. Второй тоже сел, и солдаты пошли беседовать на самые разные темы: мол, поясницу ломит к дождю, вода на острове солоновата, а хретон негодник ещё похлёбку пересаливает. Время от времени они опять касались злоумышленников, которые должны с моря осуществить нападение на мызу. Охране надлежало заманить разбойников на мызу, связать и доложить по начальству. Какому начальству кто приказал, об этом говорино не было, но у Алексея возникла твёрдая уверенность, что это не просто игра в бдительность. Караул предупреждён кем-то, кто вроде бы и приказывать не имеет права, но кому тем не менее не подчиниться нельзя. Вывод напрашивался сам собой. Граф Антон устроил им ловушку. Но зачем? Ожидая, пока солдаты наговорятся и уйдут в калитку, Алексей порядком продрог. А мысль о том, что в лодке он будет сидеть в мокрых портах, приводила его в бешенство. Вплавь. Он добрался до тропочки, у глазка в заборе остановился, надеясь опять увидеть Никиту, но зарешеченное окно закрыли тяжёлой ставней. Около бывшего маяка Заросли белых цветов подходили к забору куда ближе, чем в прочих местах. Именно здесь Алексей и вполз в заросли зонтичных. Насторожённый Адриан сидел за кустом с пистолетом в руке и при виде барина вздохнул с облегчением. Оказалось, что Алексей отсутствовал целых 2 часа, путешествуя вдоль забора, он потерял представление о времени. Без всяких приключений они добрались до лодки, И к 10 часам вечера уже были дома. Наскоро поужинав, Алексей отправился к себе в каюту, как называлась в доме рабочая его комнатка с картами на стенах, глобусами, барометром, готовалнями и прочими ноктурналами. Здесь он сел за стол и принялся рисовать план каменного носа и всего, что ухватил его взгляд. На дельном листе, вспомнив рассказ графа Он начертил предполагаемый план двора и самого дома. Утром, с рулоном бумаг подмышкой, Алексей, маля бога, чтобы друг был дома, направился к Саше. Ему долго пришлось дёргать верёвку колокольчика, прежде чем за дверью раздался недовольный голос лакея. Александр Фёдорович не принимают. Прохор, это при, это я. Загремели засовы, а Лёшу впустили в дом. Забоченный лакей шёпотом сообщил, что господа приехали ночью, были они в большой печали и взяло раздражительный. Теперь же бары не почивают, а Александр Фёдорович хоть и встали, но кофе однако не кушили, ругаются. Но «Ну так мы вместе кофе попьём. Неси в библиотеку, уверенно сказал Алёша и отстранив слугу, направился к лестнице. Алёша так давно ждал этой встречи, Столь сильно распирали его удивительные новости, планы его были настолько грандиозные, что ему просто не пришло в голову спросить у Саши, почему он вернулся из Петергофа вместе с Анастасией и чем вызвано их плохое настроение. Однако спроси он, то вряд ли получил бы вразумительный ответ. Саша отнюдь не был расположен сейчас беседовать о своих семейных делах. Поздоровавшись, Алёша сразу приступил к рассказу. Имя графа Антона заставило Сашу ещё больше нахмуриться. Слово врёт было единственным комментарием кмс на вдеон сообщение о месте заключения Никиты. Алексей счастливо рассмеялся и стал подробно рассказывать, что и его мучили подобные подозрения. Потом не выдержал, развернул рулон, ткнул пальцем в план мызы и сказал: "Я сам его здесь видел". Далее пошло подробное объяснение нарисованного. Помимо плана местности, мызы, причала, башни и прочего, карта была украшена стрелками, кружочками, крестами, то есть до краёв наполнена стратегической мыслью создателя. Саша мрачно дослушал рассказ до конца, и когда Лёша наконец перевёл дух, и схватив чашку, жадно стал пить кофе, спросил у Грюма: "Ты собираешься нападать на мызу в две шпаги?" Почему в две, в три? Главное проникнуть на мызу, а там уж Никита за себя постоит. Ты бы видел, какие у него глаза. Знаешь, такой взгляд стоячий. Ну, как стоячая вода в пруду, без движения, без выражения. Я сам сейчас как стоячая вода в гнилом омуте. Да будет тебе, Саш, какой-то омут выдумал. Ты меня послушай. Есть ещё Гаврила. Он ж чем-чем о дубину работать умеет. Ещё, Адриан. Ну, хорошо напали. Ты отсюда, мы оттуда. А дальше? Мы должны будем перебить всех солдат. Если хоть один из них останется жив, он даст показания. Через час нас всех опознают и упекут в крепость. Ну, положим, не через час. И потом, как они нас опознают, если вы будете в масках? Вы разбойники, а я пьяный рыбак в бороде до глаз. Алёша с новыми подробностями и ещё большим воодушевлением повторил свой проект, пририсовал ещё стрелки. Вот здесь карета будет стоять, вот здесь я в лодке плыву. Он говорил до тех пор, пока Саша недоверчиво бросил: "Погоди, не трогти, дай подумать. В этом что-то есть". "А я что говорю?" радостно отозвался Алёша. "Глупости ты говоришь", бурчал Саша, рассматривая нарисованный Алёшей план. Без тожевым, ни отцу, ни тем более сыну верить нельзя. Вторую лодку вот сюда надо поставить. Здесь бежать ближе. Не, там голое место, мы как на ладони. Азартно с блеском в глазах сказал Алёша. А здесь гряда камней, за неё лодка и спрячется. И когда ты намерен это осуществить, надо поторопиться. Иди к рестоку, узнай про корабль. Если дело на мази, то хоть завтра в плавании В противном случае Никиту спрячем где-нибудь, но к лепе медику надо идти немедленно. Это я и сам знаю, грустно кивнул Саша. Лекарь нам необходим, но толковый. Анастасия заболела. По всем признакам нервная горячка.